Ой, я вчера в кино был, а сидел только половину. Левую или правую? <свят> <свят> Сыпелевую! И вот я с таким, таким там парнем вчера познакомилась. Скажи, расскажи! Это вообще! С... Это... Это... Это... Ну туда-сюда-сюда, туда туда-сюда, mm -hmm. на дискотеку сходили там. <свят> или нет? Сначала на дискотеку сходили, потом туда-сюда. Изобретено новое лекарство от склероза. Оно так и называется. Это как его. <реклама> Прибалтийская народная сказка. Закинул старый кневот вот в Балтийское море и поймал золотую рыбку. И стал он коварить золотой рыбкой свое первое желание. Хочу, чтоб ты мне ты рыбка сделала вот что Он не успел. Высохла рыбка. хлоры хочу чтобы мне О, блин, Кто-нибудь слова гимна знает? Кто-нибудь слова гимна знает? Ты никто не знает. О, блин, а опять танцевать придется.